Глава 14. Возможность пробуждения и природа Будды. Возможно ли освобождение? Если возможность прекращения Духи существует, к ней следует стремиться. Освобождение становится возможным благодаря двум факторам. Тому, что природа ума — это ясный свет, Пабхасара или Прабхасвара, и тому, что загрязнения по своей природе поверхностны. С точки зрения санскритской традиции, понятие ясного света как природы ума описывает основополагающую живую природу ума, его ясную и познающую условную природу, что позволяет познавать объекты. Эта способность ума осознавать или ведать объекты уже присутствует. Ее не требуется развивать заново. В таком случае неспособность ума познать определенные объекты должно быть связано с препятствующими факторами. Материальный объект, такой как стена, не дает нам увидеть то, что находится за ним. Слишком далекий или слишком маленький объект не может быть воспринят обычными органами чувств. повреждение органа познания, к примеру, слепота, препятствует нашему познанию визуального объекта. Соответствующее царству, в котором мы рождены, виды когнитивных способностей и мозга могут препятствовать постижению объектов. Человеческое ухо не улавливает звуки, которые слышат многие животные, а мозг животных препятствует развернутому концептуальному познанию и использованию языка. Еще одна трудность состоит в том, что некоторые вещи, к примеру, объекты, познаваемые шестью видами сверхпознания, настолько тонки, глубоки или обширны, что обычный ум не в силах их постичь. Чтобы познать их, необходимо глубокое устойчивое сосредоточение, иногда сопряженное с правильной мудростью. Тонкие отпечатки неведения в уме и ошибочной видимости и акты восприятия, которые они порождают, не дают нам познавать все явления. Когда мудрость, постигающая тонкую бессамостность всех явлений, Полностью устранит все до одной завесы ума, ум естественным образом начнет воспринимать все объекты. Ему ничто не будет мешать. Таким образом, ум Будды всеведущ, и способен одновременно постигать все явления, и в том числе их пустотность, в едином акте постижения. Основополагающая природа ума прозрачна как вода. Любая грязь в воде не ее природа. Любую грязь можно удалить. Какой бы мутной ни была вода, ее сущностная ясность никогда не теряется. Аналогичным образом, омрачение это добавочный фактор. Они не проникают в основополагающую природу ума. Не каждое мгновение ясности и познающести ума сопряжено с омрачениями. Если бы омрачения были неотъемлемой частью ума, они присутствовали бы всегда, и их было бы невозможно устранить. Природа ума также описывается как ясный свет, потому что ум пустотен от неотъемлемого существования. Это естественная чистота ума. Если бы ум существовал неотъемлемо, цепляющееся за неотъемлемое бытие неведения было бы безошибочным познающим фактором, и потому его было бы невозможно устранить. Тем не менее, ум и все остальные явления существуют зависимо. Неотъемлемого бытия нет, а цепляющееся за него неведение — это ошибочная форма сознания. Мудрость воспринимает пустотность от неотъемлемого существования, то, как явления существуют на самом деле. Поскольку она постигает противоположность того, за что цепляется неведение, мудрость способна его искоренить. Чем больше мы привыкаем к мудрости, тем больше угасают неведение и другие омрачения, пока не исчезнут полностью. Омрачения, которые из безначальных времен замутняют наш ум, нельзя устранить молитвой, просьбами о благословениях Будды или божеств или однонаправленным сосредоточением. Их может устранить только мудрость, которая анализирует, а затем и напрямую воспринимает окончательную реальность. Поскольку от неведения существует противоядие, его можно устранить. Освобождение достижимо. Уничтожение омрачений не разрушает сам ум. Чистая природа ума остается. В этом и заключается смысл утверждения о том, что неведение и омрачение — нечто поверхностное. Каждая из философских школ в буддизме немного по-разному интерпретирует освобождение и нирвану. Но все сходятся в том, что это качество ума, который навсегда избавился от загрязнений, то есть причины сансары, применяя от них противоядие. Проверяя это освобождение от загрязнений, мы выясняем, что от омрачений свободна именно окончательная природа ума. Эта окончательная природа ума существует с безначальных времен. Она существует, пока есть сам ум. Окончательная природа ума в потоке ума живого существа называется природой Будды или потенциалом Будды. Когда она обретает качество освобождения от загрязнений, то называется нирваной. Таким образом, сама основа нирваны, то есть пустотность ума, всегда с нами. Это не что-то новосотворенное или полученное извне. Кроме того, благие качества ума можно развивать безгранично, превращая наш ум в полностью пробужденный ум Будды. Это возможно благодаря трем факторам. Ясная и познающая природа ума — это устойчивая основа для совершенствования всех превосходных качеств ум ясного света устойчив и непрерывен, его невозможно пресечь. Развивать качество безгранично на неустойчивой основе, такой как физическое тело, было бы невозможно. Чем больше мы упражняемся в превосходных качествах, опирающихся на эту прочную основу, тем больше эти качества будут безгранично возрастать, пока не достигнут полного совершенства в состоянии Будды. Ум можно приучать к благим качествам, которые накапливаются постепенно. Благие, умственные качества, можно простраивать постепенно. Нет необходимости при каждой попытке сосредоточиться на их развитии, начинать все с нуля. Прыгун в высоту не может развить свои способности безгранично. Каждый раз, когда планку поднимают выше, ему приходится преодолевать как исходную высоту, так и то, что к ней добавили. Тем не менее, энергия от развития умственных качеств сохраняется. И если мы работаем над развитием какого-то качества, то можем опереться на то, что уже сделали вчера. Поскольку нам не приходится затрачивать тот же объем энергии, чтобы снова дойти до вчерашнего уровня, тот же объем усилий поспособствует развитию нужного благого качества. Конечно, с нашей стороны этот процесс требует последовательной практики, Иначе, как и у спортсмена, наши духовные мышцы атрофируются. Если мы регулярно практикуем, наша энергия может быть направлена на непрерывное улучшение благих качеств, пока они не станут настолько привычными, что будут проявляться естественно и спонтанно. Рассуждение и мудрость усиливают, а не ослабляют благие качества. Логические рассуждения служат надежной опорой для созидательных настроев и эмоций. Постигающая реальность мудрость никогда этим эмоциям и настроям не вредит. Сострадание, веру, принципиальность и все остальные превосходные качества можно развивать вместе с мудростью, которая их усиливает. По этой причине их тоже можно развивать безгранично. Все буддийские традиции сходятся в том, что обширные благие качества можно развивать, а загрязнение ума можно полностью устранить. При этом… Каждая традиция описывает основу, на которой это все происходит, по-разному. Палийская традиция. Светоносный ум. В палийских писаниях Будда упоминает определенные свойства, которые указывают на одаренность практикующего в продвижении к освобождению. Скромность в желаниях и чувство удовлетворенности говорят о том, что такой человек — настоящий духовный практикующий, который стремится к освобождению. Эти качества указывают на потенциал, позволяющий обрести достижения. Развивать их следует ежедневно. Некоторые судты говорят о том, что ум светоносен, что и является основой для его развития. Будда говорит, этот ум, убийку, светоносен, но замутнен поверхностными загрязнениями. Не имеющий наставлений мирской человек не понимает этого так, как есть, посему для него нет развития ума. Этот ум, объеку, светоносен и свободен от поверхностных загрязнений. Получившие наставления Арьи понимают это так, как есть, посему для них есть развитие ума. Будда также говорит, где сознание лишено знаков, безгранично, все светоносно и так далее. Школа Ягачара. Природа Будды. Природа Будды, Будда Упоминается в таких санскритских текстах, как Сутры Праджня Парамиты, Абхисамая Лангкара и Уттара Тантра Майтреи и Батхисатва Буми Асанги. Эта природа описывается с трех точек зрения — Ягачары, Матхямаки и тантраяны. С точки зрения Ягачары, природа Будды — это семя или потенциал, существующее с незапамятных времен и способная породить три тела Будды как обусловленное явление это семя незагрязненной возвышенной мудрости. Представление о том, что природа Будды — это семя, хорошо соответствует системе йогачары, согласно которой все возникает из семян в сознании основы. Когда это семя незагрязненной возвышенной мудрости еще не напитано учебой, размышлением и медитацией, оно называется естественно пребывающей природой Будды. Когда это же семя удобрено учебой, размышлением и медитацией на Дхарме, оно называется развивающейся природой Будды. Естественно, пребывающая природа Будды — это простое семя, обладающее тремя свойствами. Во-первых, оно существует с безначальных времен и непрерывно переходит от одной жизни к следующей. Во-вторых, оно не создается с нуля, но пребывает в нас естественным образом. И, в-третьих, С точки зрения йогачары, сторонников писаний, оно содержится в сознании основы, а с точки зрения йогачары, сторонников рассуждений, содержится в сознании умственном. И те, и другие сходятся в том, что чувственные сознания присутствуют только периодически и, следовательно, не могут служить устойчивой основой, не могут быть природой Будды. Позже… Когда естественно пребывающая природа Будды просыпается и преобразуется посредством учебы, размышления и медитации, она порождает реализацию пути Арьев и называется развивающейся природой Будды. Сторонники писаний в школе Ягачары утверждают, что эти семена или потенциалы бывают трех видов, что соответствует трем колесницам. Поскольку эти семена существуют неотъемлемо, они не могут превратиться в семена для другой колесницы. Потому-то окончательных колесниц 3. Не все живые существа станут буддами. Некоторые станут архатами-шравыками или архатами протека буддами и будут вечно пребывать на уровне личного освобождения. Сторонники рассуждений из школы Ягачары и представители Матьямаки придерживаются представления о единой окончательной колеснице и говорят, что все существа в конечном итоге станут полностью просветленными Буддами включая тех, кто вступает в колесницы шравок и протекабуд и сначала достигает состояния архата. Школа Матхямака. Природа Будды. Ратна Готра Випага определяет природу Будды как явление, способное превратиться в любое из тел Будды. С точки зрения Матхямаки, природой Будды в первую очередь называется пустотность ума, которому еще предстоит устранить загрязнение. Это пустотная природа ума вне времени, за пределами сансары и за рамками созидательной и разрушительной кармы. Она не добродетельна и непорочна и может служить основой как для сансары, так и для нирваны. Поскольку у природа Будды — это простое отсутствие ума неотъемлемого существования, а ум Будды неотъемлемого существования также лишен, Нагарджуна отмечает, что природа Тадхагаты — это природа живых существ. Это, однако, не означает, что живые существа уже Будды, ведь ум живых существ подвержен загрязнениям, а ум Будды нет. Тот факт, что природа ума пустотна, не означает, что мы уже познали пустотность. Только когда мы постигнем пустотную природу ума напрямую и используем это осознание для очищения своего ума от загрязнений, ум станет основой для качеств Ариев. Пустотность ума от неотъемлемого существования, как необусловленное явление, не зависящее от причин, также называется естественной нирваной. Пустотность ума обычного существа присутствует столько, сколько существует оно само. Когда это обычное существо становится арием, пустотности ума этого обычного существа больше нет, а пустотность ума арии существует. Обе пустотности это отсутствие неотъемлемого существования. Когда они воспринимаются умом, который постигает их напрямую, между ними нет никакой разницы. Как объяснялось ранее, поскольку окончательная природа ума пустотна от неотъемлемого существования, загрязнения ума, не позволяющие нам увидеть окончательную реальность, могут быть отделены от него и устранены. Эти загрязнения не заложены в окончательную природу ума. Прозрение в пустотность ума — Естественную нирвану — это важнейший элемент, необходимый для устранения всех загрязнений. Развитие этой мудрости запускает процесс уничтожения цепи причинно-следственных связей из 12 звеньев. Познав естественную нирвану, мы достигнем нирваны, то есть успокоения загрязнений ума. Эта нирвана — окончательное истинное прекращение, третья истина ариев. Как объясняется во второй главе, природа ума Будды обладает двойной чистотой. Естественно, незапятнанной чистотой, свободной от неотъемлемого существования, и чистотой, возникшей благодаря искоренению всех поверхностных загрязнений. Эти два вида чистоты образуют присущую Будде-тхармакаю природы. Несмотря на то, что ум живых существ пустотен от неотъемлемого существования, а его загрязнения поверхностны, мы не можем сказать, что природа Будды этих существ — это присущая Будде Тхармакая природы, наделенная этими двумя видами чистоты. Это связано с тем, что ум живых существ все еще сокрыт загрязнениями. Как и представители йогачары, матхиамики также говорят о естественно пребывающей природе Будды и о развивающейся природе Будды, хотя описывают они их иначе. Эти два вида природы Будды присущи всем живым существам, независимо от того, находятся ли те на пути. Естественно пребывающая природа Будды — это пустотность ума, который пока не свободен от загрязнений и может превратиться в присущую будде природы. Развивающаяся природа Будды — это семя незагрязненного ума. Она состоит из обусловленных явлений, которые превратятся в тхармакаю мудрости конкретного Будды. Без этого семени в нашем уме пробуждающие активности Будды никак не смогли бы в нас проникнуть. В наших умах не было бы ничего, что могло бы прорасти, соприкоснувшись с учениями Будды. Развивающаяся природа Будды позволяет нашему уму подвергнуться влиянию учений и благодаря этому измениться. Тот факт, что Будда учил Дхарме, свидетельствует о наличии у живых существ потенциала, позволяющего стать Буддами. Без этого во вращении им колеса Дхармы не было бы никакого смысла. Развивающаяся природа Будды включает в себя нейтральное умственное сознание, а также любовь, сострадание, мудрость, бодхичитту, веру и другие добродетельные состояния ума, которые развиваются по мере того, как мы постепенно достигаем десяти уровней Бдхисатвы. Когда мы становимся Буддой, наша естественно пребывающая природа Будды становится тхармакай природы, а наша развивающаяся природа Будды — тхармакай мудрости. Омрачение нельзя превратить в какое-либо из тел Будды. Они не имеют природы Будды. Хотя неодушевленные явления, такие как скалы и трава, пустотны от неотъемлемого существования, у них нет природы Будды, поскольку у них отсутствует ум, и они не способны зарождать добродетельные умственные состояния. В каком бы мире ни рождалось живое существо, естественно, пребывающая природа Будды всегда с ним. Она не убывает и не возрастает. Золото может лежать в земле веками, но его всегда можно отыскать. Оно может быть покрыто грязью, но само грязью не становится. Хотя грязь скрывает золото, его можно очистить так, чтобы оно естественным образом засияло. Поскольку природа Будды существует, мы можем очищать ее и безгранично взращивать все добродетели. Тантраяна. Природа Будды. С точки зрения уникальных объяснений высшей йога-тантры, природа Будды — это тончайший ветер ум, природа которого пустотна от неотъемлемого бытия. Тончайший ум — это чрезвычайно тонкое состояние ума, которое также называется врожденным ясным светом. Тончайшая энергия ветра — то, что этот ум переносит. Эти два явления неразделимы. Все живые существа обладают этим тончайшим умом-ветром. Его непрерывность сохраняется до полного пробуждения. Это не душа или независимая сущность. Он меняется каждое мгновение, бессамостен и пустотен от независимого существования. Когда мы умираем, более грубые уровни сознания растворяются во врожденном ясном свете. Когда перерождаемся, более грубые сознания вновь проявляются из основы врожденного ясного света. Когда эти более грубые уровни сознания присутствуют, возникают созидательные и разрушительные мысли, которые создают карму. Плод омраченных мыслей — это сансара. Плод добродетельных состояний ума, таких как отречение, бодхичитта и мудрость — это достижение нирваны. Таким образом, врожденный ясный свет — это основа как сансары, так и нирваны. Тончайший ум живых существ служит сущностной причиной для отхармака и мудрости конкретного Будды, а тончайшая энергия ветра — сущностной причиной для формного тела Будды. У обычных существ тончайший ум-ветер проявляется только в период ясного света смерти. Тогда он обычно остается незамеченным. Хотя у обычных существ этот ум нейтрален, особые йогические практики могут преобразить его в добродетель и так привести его на путь к полному пробуждению. Этот процесс — сущность высшей йога-тантры. Благодаря особым тантрическим практикам этот тончайший ясный свет можно активировать, наполнить блаженством и затем использовать для постижения пустотности. Поскольку этот ум-ветер так тонок, когда он познает пустотность напрямую, он оказывается очень мощным противоядием, устраняющим как омрачающие завесы, так и завесы познания. Таким образом, можно быстро достичь состояния Будды. Чань. Природа Будды — бодхичитта и истинная таковость. С точки зрения китайского чань, у всех живых существ есть природа Будды, которая от природы чиста. В этом контексте слово «чиста» означает, что она находится за пределами двойственности чистого и нечистого. Когда природа Будды полностью проявлена, конкретное существо — это Будда. Но из-за омрачений и загрязнений, особенно неведения, сейчас природа Будды в живых существах не проявлена. Понятия «чистый ум» и «природа Будды» указывают на одно и то же, но описывают явления с разных сторон. Термин «чистый ум» указывает на то, что природа ума не загрязнена и не может быть загрязнена. Термин «природа Будды» относится к тому аспекту ума, что гарантирует возможность и способность стать Буддами. Когда ум полностью очищен, он называется пробужденным умом или подлинной бодхичитты, что означает «пока присутствовало неведение, мы не знали своей чистой природы. Теперь, когда оно устранено, мы видим и понимаем ее». Непробужденные существа пока не видят чистую природу своего ума, И с этой точки зрения говорится, что у них нет ума бодхи, бодхичитты. Но с точки зрения того, что основополагающая природа ума свободна от поверхностных загрязнений, говорится, что умом бодхи существа обладают. В данном контексте слово Бдхичитта относится к чистому уму, который никогда не загрязнить. Он подобен жемчужине, которая тысячу лет была покрыта илом. Хотя она и сокрыта илом, а блеск ее не виден, ее сияющая красота никуда не делась. Она просто временно сокрыта. Жемчужину можно вынуть из ила и вычистить так, чтобы красоту увидели все. Блеск жемчужины не уменьшался, когда она была покрыта илом, и не усилился, когда ее из ила изъяли. Точно так же всегда чиста и наша природа Будды. Ее свойства не уменьшаются, когда они сокрыты загрязнениями, и не усиливаются, когда загрязнения устранены. Бодхичитта — это природа Будды. В традиции чань у терминов «истинная таковость», «природа Будды», «исходная природа», «окончательная реальность», «чистая природа» и так далее — сходный смысл. Они указывают на то, что словами полностью выразить нельзя. Постичь природу Будды или бодхичитту, значит осознать, что она не порождена, не исчезает, изначально чиста. Пейсю, мирянин династии Тан, которого восхвалял патриарх школы Хуаянь и Чань поясняет, что бодхичитту необходимо зарождать на основе нашего истинного ума, то есть чистого аспекта нашего ума, который представляет собой часть нашей природы Будды. Она не возникнет из отождествления с сенсорическим телом или замутненным умом, который одержим чувственными удовольствиями и мирскими успехами. Наше истинное тело — совершенное и полное, пустотное и безмятежное, а наш истинный ум обширен и пронизан разумом и осознаванием. Совершенное и полное Дхармакая изобилует бесчисленными добродетельными качествами. Она пустотна и безмятежна в том смысле, что находится за пределами всех форм и свойств и вечно свободна от беспокойства. Истинный ум обширен в том смысле, что совпадает с Дхармадату, то есть сферой реальности. Он пронизан разумом и осознаванием, потому что представляет собой сосредоточенное, проникающее вглубь, ясное, ведущее исследование озарения. Заключая в себе великие добродетельные качества, он преодолевает ошибочное мышление, такое как ошибочное воззрение о том, что вещи возникают из себя, из другого, из того и другого разом или без причины. Подобно полной луне, сокрытой облаками омрачений, его изначальная чистота проявится, когда омрачения будут устранены. Как сказано в Аватамсакасутре, ум, Будда, а также существа — между этими тремя нет различий. Этот истинный ум и есть сущность Бодхичитты. Когда мы этого не видим, то оказываемся в ловушке ложных концептуальных построений и вовлекаемся в действия, которые удерживают нас в сансаре. Понимание татагатагарпьи. В сутрах татагатагарпьи, популярных в Китае и Тибете, Будда объясняет, что у каждого живого существа есть постоянное устойчивая и неприходящая Гарба или сущность Будды. Полностью совершенное тело Будды с полным набором 32 признаков. Хотя некоторые люди воспринимают это буквально и считают это учением определенного смысла, матьямики не согласны с такой интерпретацией и спрашивают, «Если бы Будда существовал внутри нас в нашем нынешнем состоянии, разве не были бы мы неведующими Буддами?» Если сейчас мы уже Будды, зачем тогда практиковать путь? Если у нас есть постоянная, устойчивая и неприходящая сущность, разве не противоречит это учениям о бессамостности и не уподобляется самости, утверждаемой небуддистами? Эти же сомнения были высказаны Махамате в Ланкаватара Сутре. Говорится, что преподанная Буддой Татагатагарба по природе своей есть ясный свет, Она изначально полностью чиста и существует, обладая 32 признаками в телах всех живых существ. Если по аналогии с драгоценным камнем, завернутым в грязную тряпку, Будда сказал, что Татагата-гарба завернута в тряпку совокупности, составных элементов и источников и загрязнена ею, захвачена силой привязанности, гнева и неведения, запятнана загрязнениями мысли и является постоянной, устойчивой и неприходящей, Чем же эта предложенная Татага Тагарба отличается от самости небуддистов? Проверяя смысл учения о Татага Тагарбе, мадьямики отвечают на три вопроса. Первый вопрос. Каков был окончательный задуманный буддой смысл, когда он делал эти утверждения? Когда он говорил о постоянной, устойчивой и неприходящей сущности в каждом живом существе, то подразумевал пустотность ума, естественно, пребывающую природы Будды, которая постоянно, устойчива и не приходящая Поскольку ум пустотен от неотъемлемого существования, а омрачение поверхностны, достижение состояния Будды возможно. Второй вопрос. С какой целью Будда этому учил? В настоящее время некоторые люди не имеют духовной зрелости, и идея бессамостности и пустотности их пугает. Они ошибочно полагают, что эта идея подразумевает полное небытие явлений и боятся, что перестанут существовать, если постигнут пустотность. Чтобы успокоить их страх и постепенно привести их к полному и правильному постижению пустотности, Будда говорил словами, которые соответствуют их взглядам. То есть сказал, что существует постоянная, устойчивая и неприходящая сущность, полностью наделенная 32 двумя признаками. Третий вопрос. Какие возникают логические несоответствия, если воспринимать это утверждение буквально? Если бы это учение следовало воспринимать буквально, не было бы никакой разницы между ним и утверждениями небуддистов, которые верят в постоянное, неотъемлемо существующее «я». Идея о постоянной сущности противоречит представленному в сутрах Пражня Парамиты определенному смыслу, то есть пустотности от неотъемлемого существования. Наличие этой сущности опровергается логическими рассуждениями. Пустотность от неотъемлемого существования, то есть окончательная реальность и естественная чистота ума, присутствует во всех, без каких-либо различий, живых существах. В этом смысле можно сказать, что в них уже присутствует Будда. Однако в живых существах нет реального Будды. Хотя Будды и живые существа схожи в том, что окончательная природа их ума ⁇ это пустотность, эта окончательная реальность не одинакова, потому что у одних это окончательная природа ума Будды, то есть хромакая природы, а у других окончательная природа загрязненного ума. Если бы в живых существах присутствовала хромакая природы, также присутствовала бы и единая с ней по природе хромакая мудрости. Это означало бы, что живые существа всеведущие, а это не так. Точно так же, если бы живые существа обладали состоянием пресечения всех омрачений, ничто не мешало бы им напрямую постигать пустотность, и они обладали бы соответствующей реализацией. Это тоже не соответствует реальности. Если бы 32 признака уже в нас присутствовали, утверждение о том, что нам нужно практиковать путь, чтобы создать для них причины, было бы противоречивым. Если бы кто-то сказал, что они уже присутствуют в нас в непроявленной форме и их просто нужно выявить, такие утверждения были бы сходны с представлениями Сангхи о том, что явления возникают сами из себя, а матьямики эти представления отвергают. В Лан далее приводится ответ Будды. «Махамати. Моё учение о Татагатагарбе не похоже на ту самость, которую пропагандируют не буддисты». «Махамати». Татхагаты-архаты, полностью совершенные Будды, указав на Татхагата-гарбу смыслом слов «пустотность», «предел полной чистоты», «нирвана», «непорождённая», «лишённая знаков», «без желаний» и так далее, учат неконцептуальному состоянию, в сфере без явлений, чтобы незрелые могли полностью оставить состояние страха из-за бессамостного. Здесь мы видим, что Будда искусно учил разных людей разным вещам, в зависимости от того, что в тот момент было необходимо для того, чтобы привести их на путь. Мы также узнаем, что нам нужно глубоко размышлять над учениями, использовать логические рассуждения и изучать сутры и комментарии, чтобы постичь их определенный смысл. Поступая таким образом, мы достигнем правильного понимания сутр Татага-тагарпи, в которых содержатся глубокие учения, указывающие на существование основополагающего врожденного ясного света, который описывается в тантре. Цель изучения природы Будды и Татагата Гарпи состоит в том, чтобы понять. Ум, по сути своей, не является ущербным, его можно совершенствовать а аспекты ума, благодаря которым он может очиститься и стать лучше, уже существуют. Понимание этих вещей придаст нам огромную уверенность и силы на то, чтобы практиковать методы очищения и совершенствования нашего ума с тем, чтобы он стал умом полностью пробужденного Будды.